Глава 1 И Грейна, супруга герцога Горлойса, выходила на мыс, глядя на море. Всматриваясь в клубящийся туман, она размышляла про себя. Ну и как тут угадаешь, когда день сравняется с ночью, чтобы отпраздновать приход Нового года? В этом году весенние шторма разбушевались не на шутку. дней и ночи напролет – Замок сотрясался от грохота моря, так что ни мужчины, ни женщины глаз сомкнуть не могли. И даже гончие псы жалобно поскуливали. Тин Тагель. Кое-кто до сих пор верил, что замок воздвигли на скалах с помощью магии. Герцог Горлойс немало потешался над этим. Дескать, будь у него хоть малая талика этой самой магии, он бы сделал так, чтобы море не наступало на побережье из месяца в месяц. Вот уже четыре года, с тех самых пор, как Игрейна приехала сюда молодой женой у Горлойса, на ее глазах Корнольское море пожирало землю, добрую, плодородную землю. Длинные гряды черного камня, изрезанные и острые, протянулись, точно жадные руки, от берега в океан. Под лучами солнца он блистал и искрился. Небеса и водная гладь сияли так же ярко, как драгоценности, которыми осыпал ее Горлойс в тот день, когда Игрейна призналась мужу что носят их первого ребёнка. Вот только и Грейне они не нравились. Сейчас на ней была лишь подвеска, подаренная ей на Авалуне, лунный камень, что порою отражал сверкающую синеву небо и море. Но в тумане, как вот сегодня, даже драгоценный кристалл словно померк. В тумане звук разносился далеко. И Грейне, что смотрела с мыса в сторону Большой Земли, казалось, будто она слышит сок от копыт лошадей и молов, и перекличку голосов. Человеческих голосов. Здесь, в отрезанном от всего мира Тинтагеле, где жили лишь козы да овцы, да пастухи с собаками. Да еще дамы замка. А при них несколько прислужниц и стариков для охраны и защиты. И Грейна развернулась и медленно побрела назад, к замку. Как всегда, молодая женщина чувствовала себя совсем крошечной и ничтожной в тени этих огромных и грозных древних камней, в самом конце длинного, уходящего в море мыса. Пастухи твердили, будто замок некогда возвели древние обитатели погибших земель Илеонеса и Ис. В ясный погожий день рассказывали рыбаки, под водой можно разглядеть вдалеке их старинные чертуги. Но игре не казалось, что это лишь хаменные утесы. Былые холмы и горы, поглощенные наступающим морем, что и ныне голодала скала в основании замка. Здесь, на краю света, где волны без устали бьют в берег. Так просто было поверить в затонувшие земли. Рассказывали об огромной огненной горе где-то далеко на юге, что однажды изрыгнула пламя и уничтожила целый край. И Грейна не знала, правда эти рассказы или нет. Да, в тумане и впрямь слышались голоса. Вряд ли это свирепые разбойники из-за или из дикого побережья Эрин. Давно минули те времена, когда приходилось вздрагивать при каждом подозрительном звуке и шарахаться от любой тени. И это не герцог ее супруг, он далеко на севере, сражается с саксами бок о бок с амброзием Аврелианом, верховным королем Британии. Соберись он вернуться, он бы прислал гонца. Страшиться нечего, будь всадники настроены враждебно, их бы уже остановили солдаты из стражи форта, что выстроен на мысе ближе к большой земле. Герцог Горлойс поставил там своих людей охранять его жену и ребенка. Чтобы пробиться мимо них, потребовалась бы целая армия. А кто станет посылать армию против тинтагеля Были времена, без тени горечи вспоминала Игрейна, неспешно вступая в замковый двор, когда она узнала бы загодя, кто едет к замку. Впрочем, теперь мысль эта ее почти не удручала. С тех пор, как родилась Маргейна, молодая женщина уже не плакала о доме. А Горлойс... Неизменно был к ней добр. Терпением и лаской смирил он ее первоначальные страхи и ненависть, осыпал ее драгоценностями и дорогими добытыми в бою подарками, окружил ее прислужницами и неизменно обращался с ней как с равной, кроме как на военных советах. Могла ли она требовать большего? Впрочем, выбора у нее не было. Дочь священного острова поступает так, как нужно для блага ее народа. Означает ли это смерть на жертвенном алтаре, или потерю девственности в ритуале великого брака, или замужество, скрепляющее политический союз. Именно такой удел и выпал Игрейне. Она стала женой герцога Корноольского, считающего себя гражданином Рима и живущего по римским обычаям, пусть даже римляне давно покинули Британию. Игрейна приспустила с плеч плащ. Во внутреннем дворе было теплее, пронизывающий ветер туда не задувал. Туман всколыхнулся и растаял и на мгновение перед нею возникла сотканная из белесого Марьева фигура, ее сводная сестра Вивиана, владычица озера, владычица священного острова Авалон. «Сестра!» Голос ее дрогнул, и Грейна прижала руки к груди, осознав, что вовсе не прокричала эти слова вслух, а лишь прошептала чуть слышно. «Это в самом деле ты!» Вивиана укоризненно глянула на нее. Слова тонули в реве ветра за стенами отказалась от зрения Игрейна. По доброй воле? Кто, как не ты, назначила мне выйти замуж за горлойса Отпарировала Игрейна, больно задетая несправедливым упреком. Образ сестры задрожал, заколыхался, слился с тенями и растаял, словно его и не было. Молодая женщина заморгала, мимолюдное видение исчезло. Она поплотнее закуталась в плащ. Холод, ледяной холод пронизывал ее насквозь. «Ведь видение набирало силу, черпая тепло и жизнь ее собственного тела». «А я и не знала, что до сих пор могу видеть вот так. Я была уверена, что этот дар я утратила». Подумала про себя и Грейна. И неуютно поежилась. «Отец Колумба сочтёт это кознями дьявола. А ей, хочешь не хочешь, придется исповедаться. Здесь, на краю света, священники снисходительны. Что правда, то правда. Однако видение, да еще такое которым отказываешься покаяться, непременно объявит бесовским наваждением. Игрейна нахмурилась. «Да, ее навестила сестра, причем тут, скажите на милость, дьявольские козни. Отец Колумба волен говорить что угодно, хотелось бы верить, что его Бог мудрее, чем он сам. Что, в общем-то, нетрудно», — хихикнула про себя Игрейна. «Неудивительно, что отец Колумба стал служителем Христа. Ни одна школа друидов не приняла бы к себе такого тупицу». «А Богу Христу, похоже, — Дела нет до того, бестолков священник или смышлен, лишь бы умел пролопотать службу, да маломальски читать-писать. Сама Игрейна по части книжной учености далеко превосходила отца Колумбу и по при необходимости изъяснялась не в пример лучше. Однако светочем знания она себя отнюдь не считала, у нее не достало духу постичь сокровенную мудрость древней религии и углубиться в таинство дальше того предела, что предписан дочери священного острова». И тем не менее, хотя в любом храме таинств ее сочли бы невеждой, среди романнизированных варваров она вполне могла сойти за образованную даму. В небольшой комнатушке с окнами, выходящими на внутренний двор, где в ясные дни светило солнце, сидела за прялкой ее младшая сестра Маргауза. В этой 13-летней девочке, одетой в бесформенное домашнее платье из некрашенной шерсти и старый пропыленный плащ, уже угадывалась будущая женщина — Она неохотно вращала веретено и сматывала неровную нить на вихляющееся мотовило. На полу у огня Маргейна катала старая веретёнца вместо мячика, следя, как шероховатый цилиндр выписывает сложные узоры и подталкивала его пухлым пальчиком то туда, то сюда. «Ну сколько можно прясть?» – пожаловалась Маргауза. «У меня уже все пальцы разболелись. Приду, приду, приду с утра до вечера, прямо как служанка какая-то». «Любая дама должна уметь прясть» упрекнула девочку Игрейна, памятуя о долге старшей сестры. «А у тебя не нить, а сплошной позор. То утончается, то утолщается. Руки перестанут уставать, как только приноровятся к работе. А вот если пальцы ноют, это верный знак того, что кто-то ленится. Значит, к труду привычки нет». Она забрала у Маргауза веретено с мутавилом и легко, словно играючи, его крутанула Неприглядная пряжа под ловкими пальцами Игрейны свелась в ровную, безупречного качества нить. «Вот, гляди, не так все и сложно, и запрясла цеплять вовсе незачем». И вдруг молодой женщине отчаянно надоело вести себя так, как предписывает долг. «Впрочем, так и быть. Отложи прялку. Еще до вечера здесь будут гости». «Я ничего не слышала». Удивленно захлопала глазами Маргауза. «Ни о каких гонцах с известием». «Не удивляюсь». отозвалась Сегрейна. «Потому что никаких гонцов и не приезжала. Мне было послание». «Сюда едет Вивиан и с ней Мерлин». а последнем она и не догадывалась, пока не произнесла этих слов вслух. «Так что отнеси Маргейну к кормилице, а сама ступай на день праздничное платье, то, что крашено шафраном». Маргауза с явным удовольствием отложила прялку, но помедлила, изумленно глядя на Игрейну. «Шафрановое платье? Ради сестры?» «Не ради нашей сестры Маргауза, но дабы почтить владычицу священного острова и посланца богов». Риска одернула ее и Грейна. Маргауза уставилась в узурчатый пол. Высокая, крепко сбитая девочка только-только вступила в пору взросления и созревания. Ее густые волосы отливали ржаной, как у Грейны, а кожу щедро сбрызнули веснушки, сколько она не выводила их пахтой и не выпрашивала у травницы снадобий и притираний. В свои 13 лет ростом она уже сравнялась с Грейной, а со временем обещала вытянуться еще выше. Маргауза неохотно подхватила Маргейну и понесла ее прочь. «Скажи кормилице, чтобы та переодела ее в нарядное платье, и возвращайся вместе с девочкой. Вивиана ее еще не видела». Маргауза пробурчала что-то нелесное, дескать, на кой верховной жрицы сдалась эта сопливка. Но поскольку сказано это было под нос, Игрейна предпочла сделать вид, что он не расслышала. Игрейна поднялась по узкой лестнице наверх. В ее покоях царил холод, Огня там не разводили, разве что глухой зимней порой. В отсутствие гор она спала на одной кровати со своей прислужницей Гвейнис, а затянувшаяся от лучка мужа служила оправданием для того, чтобы брать на ночь в постель и Моргейну. Иногда к ним пристраивалась и моргауза спасаясь под меховыми одеялами от пронизывающей стужи. На огромном супружеском ложе с балдахином, с тяжелыми, не пропускающими сквозняков занавесями, свободно размещались три женщины и ребенок. Старуха Гвен дремала в уголке, и Грейна не стала ее будить. Скинув будничное платье из некрашенной шерсти, она поспешно облеклась в роскошный наряд с завязками из зеленой ленты у ворота, что горлойс некогда привез ей из лондиниума. Надела несколько серебряных колечек, из тех, которые носила еще девочкой. Увы, теперь они нализали лишь на мизинцы. Застегнула на шее янтарное ожерелье. Тоже подарок гор Лойса. Платье, выкрашенное в красновато-коричневый цвет, дополнялось зеленой верхней туникой. И Грейна отыскала роговой гребень, уселась на скамеечку и принялась расчесывать волосы, терпеливо распутывая прядь за прядью. Из соседней комнаты донеслись пронзительные вопли. Видимо, Маргейну причесывала кормилица, и девочке это не нравилось. Плач резко оборвался. Надо думать, Маргейну утихомерили шлепком или может статься... Маргауза сама взялась за гребень. Порой, будучи в хорошем настроении, она не возражала заняться девочкой, а пальцы у нее были ловкие и чуткие. И Грейна отлично знала, что ее младшая сестра и с прялкой отлично ладит, когда хочет. Ее умелые руки играючи управлялись чем угодно, с расческой, с чесальными гребнями, со святочными пирожками. И Грейна заплела косу, закрепила ее на затылке золотой шпилькой, застегнула плащ дорогой брошью. Придирчиво оглядела себя в старом бронзовом зеркале. Подарила ей на свадьбу Вивиана. А привезли его, говорят, из самого Рима. Зашнуровывая платье, молодая женщина отметила, что груди ее снова обрели прежнюю форму, разве что стали чуть мягче и тяжелее. При том, что Маргейну вот уже год, как от груди отняли. Возвратилась к Игрейне и былая стройность. В этом платье она выходила замуж, а шнуровка по-прежнему ничуть не давит. По возвращении гор лойс наверняка вновь потребует ее к себе на ложе. Когда они виделись в последний раз, Игрейна еще кормила дочку грудью а муж, снизойдя к ее мольбе, дозволил ей не отлучать дитя на протяжении всего лета. Ведь именно в эту пору младенцев умирает без числа. Да, он не слишком-то обрадовался девочке. Герцог всей душой мечтала о сыне. Эти римляне отсчитывают родословную посовской линии вместо того, чтобы, как подсказывать здравый смысл, считать по матери. Глупость несусветная. Откуда мужчине знать наверняка, от кого у женщины ребенок? Неудивительно, что римляне страх, как дрожат за целомудрие своих женщин, запирают их на замок, представляют саглядатаев. Не то, чтобы Эгрейна нуждалась в надзоре. Один мужчина — и то не подарок. Кому нужны другие, чего доброго, еще похуже. Но даже при том, что ему не терпелось обзавестись сыном, Горлоис проявил снисходительность, позволил ей брать Маргейну в постель и кормить ее грудью, а сам воздерживался от жены и утешался ночами с ее горничной Этар, чтобы и Грейна снова не забеременела, и у нее не пропало бы молоко. Герцог и сам отлично знал, как много младенцев умирает до срока только потому, что их отлучают от груди раньше, чем они смогут жевать мясо и хлеб. Дети, вскормленные на каше размазне, растут хворыми и хилыми, а если их и удается приучить к козьему молоку, так ведь летом его не всегда хватает. От коровьего и конского молока у младенцев часто приключается рвота или понос, а исход один — смерть. Так что Гор Лоис разрешил жене кормить Маргейну грудью, пусть даже рождение долгожданного сына отодвигалось при этом еще, по меньшей мере, на полтора года. За это, по крайней мере, Игрейна будет ему благодарна до самой смерти и роптать не станет, как бы быстро не забеременела». После того, как Горлуэс погостил в замке, обзавелась животом и Этар. Ей возомнила о себе невесть Шту. Неужто у неё дородится сын от герцога Корнуольского? И не обращала на девчонку внимания. У Горлуэса были и другие бастарды. Один, кстати говоря, сейчас находился при нём, в лагере военного вождя Утера. Но Этар занедужила, и у неё приключился выкидыш. А у Игрейны хватило прозорливости не расспрашивать Гвен, с какой стати Она так радуется по этому поводу. Молодая женщина и без того ощущала себя несколько неуютно. Уж больно хорошо старуха Гвен разбиралась в травах. «Когда-нибудь...» решила про себя и Грейна. «Я заставлю ее рассказать мне, что именно она подмешала этар в пиво». Молодая женщина спустилась в кухню. Длинные юбки волочились по каменным ступеням. Маргауза уже была там в лучших своих одеждах. Маргейну Она нарядила в праздничное платьице, выкрашенное шафраном. В нем девочка казалась смуглой точно пикт. И Грейна взяла дочку на руки, радуясь уже тому, что она здесь, рядом. Миниатюрная, смуглая, изящно сложенная, а кость такая хрупкая и тонкая, все равно, что держать в ладонях крохотную мягонькую пташку. И в кого только дитя уродилось. И она сама, и Маргауза, высокие рыжеволосые яркие словно унаследовавшие у земли ее цвета, Все женщины племен таковы. А Горлоис, хоть и смугл, обличием вылитый римлянин, высокий, худощавый, с орлиным носом, огрубевший в многолетних битвах с саксами, слишком уж исполнены чувства собственного достоинства, как это у них у римлян водится, чтобы нежничать с молодой женой. А уж к дочери, родившейся вместо столь потребного ему сына, он и вовсе равнодушен. Однако ж, Напомнила себе и Грейна, «эти римляне считают своим божественным правом распоряжаться жизнью и смертью собственных детей. Многие, неважно христиане или нет, постановили бы, что дочь растить незачем, женам такая обуза ни к чему, а сыне надо позаботиться. А вот Горлоис был к ней добр, позволил оставить девочку при себе. Возможно, при том, что воображение у него немного, он понимает, насколько ей, женщине племен, дорога дочь». И Грейна как раз отдавала распоряжение слугам касательно приема гостей, чтобы принесли из погреба вино и зажарили мясо, да не какого-нибудь там кролика, а хорошей баранины с последнего убоя, когда во дворе закудахтали и заметались вспугнутые куры. Значит, всадники уже скачут помысу. Слуги явно оробели. Впрочем, большинство их давно примирилось с мыслью о том, что их госпожа обладает даром зрения. До сих пор Игрейна лишь притворялась, Ее выручали счастливые догадки и пара-тройка фокусов. То, что слуги ее побаиваются, ее вполне устраивало. Но теперь... «Возможно, Вивиана права. Возможно, дар по-прежнему со мной. Возможно, мне только померещилось, что я его утратила, лишь потому, что, вынашивая маргиину, я чувствовала себя такой слабой и беспомощной. А теперь я снова стала собой. Моя мать оставалась верховной жрицей вплоть до смерти, хотя и произвела на свет нескольких детей». Однако, — напомнил внутренний голос, — мать родила этих детей, будучи свободной, как оно и подобает женщине племен, и сама избрала им отцов, а отнюдь не прозябала в рабстве у какого-то там римлянина, чьи обычаи наделяли его властью над женщинами и детьми. И Грейна с досадой отогнала эту мысль. Какая разница, есть у нее зрение, или она только прикидывается, лишь бы слуги ходили по струнке. Она неспешно сошла во внутренний двор. Горлоис по-прежнему любил называть его «Атриум», хотя нынешний его дом не шел ни в какое сравнение с виллой, где он жил вплоть до того дня, когда Амбрози даровал ему титул герцога Корнуольского. Всадники уже спешивались, и Грейна тут же высмотрела среди них единственную женщину. Женщину ниже ее ростом, уже не молодую, одетую в мужскую тунику и шерстяные штаны, и закутанную в плащи и покрывала. Взгляды их встретились. Сестры безмолвно поздоровались через весь двор. Однако Игрейна почтительно направилась не к ней, а к высокому, сухопарому старику. Он как раз слезал со своего костлявого мула и преклонила перед ним колени. На старике были синие одежды Барда, на плече Арфа. «Добро пожаловать в Тентагель, лорд-посланец. Благослови наш кров и почти дом своим присутствием». «Благодарю тебя, Игрейна». Раздался звучный голос. «Талийсин, Мерлин, Британии». Друид и Барт на мгновение закрыл лицо руками и в благословляющем жесте простер их к Игрейне. До поры покончив с церемониями, Игрейна бросилась к сводной сестре и уже готова была преклонить колено и перед ней. Но Вивиана, наклонившись, удержала молодую женщину. «Нет-нет, девочка, мы к тебе запросто, по-семейному. Успеешь еще воздать мне почести, если понадобится». Она привлекла и Грейну к себе и поцеловала в губы. «А, вот оно, твое дитя. Сразу видно, что в ней течет кровь древнего народа. Она как две капли воды похожа на нашу мать и Грейна. Вивиане, владычице озера и священного острова, было уже за 30 Старшая дочь престарелой жрицы озера, она унаследовала от матери священный титул. Вивиана подхватила земли Маргейну и принялась качать ее на руках. Видно было, что в обращении с младенцами этой женщине опыта не занимать. «Она похожа на тебя», – проговорила и Грейна с удивлением, вдруг осознав, что ей следовало понять это прежде. Но Вивиану она не видела вот уже четыре года, со времен своей свадьбы. За этот срок столько всего произошло, и сама она заметно переменилась с тех пор, как ее перепуганную пятнадцатилетнюю девочку вручили мужчине старше невесты более чем в два раза. «Но войдите же в дом, лорд Мерлин, сестра! Пойдемте в тепло!» Избавившись, наконец, от своих плащей и покрывал, Вивиана, владычица Авалона, оказалась на удивление миниатюрной, не выше десятилетней девочки. В своей просторной тунике, стянутой поясом, с кинжалом в ножнах у бедра, в нескладных шерстяных штанах и плотных обмотках, она казалась совсем крохотной, не дать не взять ребенок, вырядившийся в одежде вырослого. Маленькая, смуглая, сужающаяся низу личика, Низкий лоб, волосы темные, точно тени у подножия утесов. И глаза тоже темные, и такие огромные. Игрейна впервые осознала, как Вивиана мала. Служанка принесла гостевой кубок, горячее вино с остатками пряностей, присланных горлойсом из далекого ландиниума. Вивиана взяла кубок в ладони, и игрейна потрясенно заморгала. Благодаря этому жесту ее сводная сестра вдруг преобразилась, стала высокой и статной, как если бы в руках её покоилась мистическая чаша из числа священных реликвий. По-прежнему удерживая кубок в ладонях, Вивиана медленно поднесла его к губам, шепча благословение. И что ему было вновь и сразу... Пригубила, обернулась, передала сосуд Мерлину. Церемонно поклонившись, старик принял кубок и, в свою очередь, поднёс его к губам. И Грейна, едва посвящённая в таинство, каким-то непостижимым образом почувствовала, что и она тоже причастна к красоте торжественного ритуала, когда в свой черед приняла кубок из рук гостей, пригубила вина и произнесла надлежащие слова приветствия. Но вот и Грейна отставила кубок, и ощущение значимости момента развеялось. Вивиана вновь превратилась в хрупкую усталую женщину, а Мерлин — в сагбенного старика и Грейна поспешно подвела их к огню. «Нынче от берегов летнего моря путь не неблизкий», проговорила она, вспоминая, как некогда сама проделала его молодой женой, перепуганная, исполненная молчаливой ненависти в кортеже чужака, ставшего ей мужем, который до поры был для нее лишь голосом, да ужасом в ночи. «Что привело тебя сюда в пору весенних штормов, сестра и госпожа? И почему ты не приехала раньше?» «Зачем бросила меня совсем одну учиться супружеству рожать дитя в одиночестве в страхе и тоске по дому? А ежели ты не могла приехать раньше, зачем вообще приезжать, теперь, когда уже поздно, и я, наконец, смирилась со своей участью?» «Расстояние впрямь велико», — мягко отозвалась Вивиана, и Грейна поняла, что жрица, как всегда, услышала не только слова, произнесенные вслух, но и невысказанную жалобу. А времена ныне опасны, дитя. Но эти годы, годы одиночества, сделали тебя женщиной. Пусть горькие они, как годы уединения для будущего Барда. Добавила она, улыбаясь давнему воспоминанию. Или для будущей жрицы. Если бы ты выбрала этот путь, ты терзалась бы одиночеством ничуть не меньше, моя и Грейна. Ну, конечно. Проговорила Вивиана, наклоняясь. Лицо ее смягчилось. — Иди ко мне на колени, маленькая. Она подхватила Маргейну, и мать проводила дочку изумленным взглядом. Обычно Маргейна дичилась чужих, точно полевой кролик. Отчасти досадуя, отчасти уже снова, подпадая под знакомые чары, Игрейна наблюдала за тем, как ребенок устроился на коленях у Вивианы. Вивиана казалась такой махонькой, чего доброго не удержит. И впрямь женщина из народа Фейри, женщина древнего народа а Маргейна, по всему судей впрямь, пойдет в нее. «А как там Маргауза? Как поживает она с тех пор, как я прислала ее к тебе год назад?» спросила Вивиана, поднимая взгляд на девочку в шафранном платье, что обиженно забилась в уголок у огня. «Иди-ка поцелуй меня, сестренка. О, да ты вырастешь высокой и статной, как и Грейна!» проговорила жрица, протягивая руки навстречу Маргаузе, что с недовольным видом вышла на свет, не дать не взять строптивый щенок. «Конечно, садись у моих ног, если хочешь, дитя». Маргауза тут же устроилась на полу и склонила голову на колени Вивиане. Еще миг назад она дулась, а сейчас вдруг глаза ее наполнились слезами. «Она всеми нами вертит, как хочет. И как она только забрала над нами такую власть? Может, дело в том, что другой матери Маргауза отродясь не знала?» Когда девочка появилась на свет, Вивиана была уже взрослой женщиной, нам обеим она всегда заменяла и мать, и сестру. «Мать их», — рожать ей, по чести говоря, было слишком поздно, — умерла, разрешившись Маргаузой. В тот же год, несколькими месяцами раньше, Вивиана тоже родила дитя. Младенец умер, и Вивиана выкормила сводную сестру. Маргейна свернулась калачиком на коленях у жрицы — Здесь же покоилась ржеволосая головка Маргаузы. Одной рукой Вивиана придерживала ребенка, другой поглаживала длинные, шелковистые пряди девочки-подростка. «Мне следовало приехать к тебе, когда родилась Маргейна», — проговорила Вивиана. «Но я тоже была беременна. В тот год я разрешилась с сыном. Отдала его на попечение кормилице. Думаю, приемная мать со временем отошлет его к монахам. Она, видишь ли, христианка». «И тебе нет дела до того, что из него воспитают христианина?» Удивилась Маргауза. «Он хоть хорошенький? Как его звать?» Вивиана рассмеялась. «Я назвала его Баланом». «Отозвалась она». А его приемная мать нарекла своего собственного сына Балином. Между ними всего каких-то 10 дней разница так что их наверняка станут растить как близнецов. А что до того, что из него сделают христианина, да пусть себе. Христианином был его отец, «А Пресцилла достойная женщина. Ты говоришь, путь сюда не близкий. Поверь мне, дитя, сейчас он кажется куда длиннее, нежели во времена твоей свадьбы. От острова Монахов, возможно, и не дальше. Но от Авалона далеко. Очень далеко». «Поэтому мы и приехали!» Неожиданно возгласил Мэрлин голосом гулким, напоминающим звук огромного колокола. Маргейна встрепенулась и испуганно захныкала. «Я не понимаю, они же совсем рядом», – проговорила Игрейна, вдруг встревожившись. «Они, одно», – поправил Мерлин, выпрямляясь. «Но приверженцы Христа вздумали говорить не то, что сами они не приемлют иных богов перед своим богом, но что иного бога, кроме их бога, нет и не было, что он и только он сотворил мир, что он правит в нем единовластно» что он один создал звезды и все живое. При словах столь кощунственных Игрейна поспешно сделала охранительный жест. «Но это невозможно», – запротестовала она. «Ни одному богу не под силу править миром в одиночестве. А как же богиня? Как же мать?» «Христиане считают», – ровным тихим голосом пояснила Вивиана, «что никакой богини не существует, что женское начало, как говорят они сами» корень всех зол, что через женщину якобы в мир вошло зло. У иудеев есть одна такая немыслимая байка про яблоко и змея. «Богиня покарает их», — потрясенно выдохнула игрейна Грейна. И ты, ты выдала меня замуж за одного из таких». «Мы не знали, что кощунство их настолько всеохватно», — отозвался Мерлин. «И в наше время были приверженцы и на их богов». «Но чужих богов они чтили!» «Но при тут путь от Авалона?» Не отступалась и Грейна. «Ну вот мы и подошли к цели нашего приезда», ответствовал Мерлин. «Ибо друидам ведома, вера людская, и ничто иное придает форму миру и всему сущему. Давным-давно, когда приверженцы Христа впервые пришли на наш остров, я понял». «Это один из ключевых поворотов во времени, мгновение способное изменить мир». Маргауза подняла взгляд на старика. Глаза ее благоговейно расширились. «Ты так стар, мой почтенный!» Мерлин улыбнулся девочке. «Не в этом теле, нет. Но я многое прочел в большом зале. Что за пределами мира? Там, где ведется летопись всего сущего». Кроме того, я и впрямь жил в те времена. Владыки этого мира дозволили мне вернуться, но облегшись в иную плоть. Маленькой таких сложностей не понять. Мягко упрекнула его Вивиана. Она же не жрица. Мерлин хочет сказать сестренка, что он жил в те времена, когда христиане пришли сюда впервые, и что ему было дозволено воплотиться вновь и сразу же, дабы завершить свои труды. Вникать в эти таинства тебе незачем. Продолжай, отец. Я понял, что настало одно из тех мгновений, в которые меняется история рода людского. Проговорил Мэрлин. Христиане чатся уничтожить все знания, кроме собственного. И в этой борьбе изгоняют из мира любые таинства, кроме разве тех, что вписываются в их собственную религию. То, что люди проживают не одну жизнь, а несколько, христиане объявили ересью. А ведь каждый невежественный поселянин знает, что это так. Но если не верить в перерождение, потрясенно запротестовала Игрейна, как избежать отчаяния? Разве справедливый Бог станет создавать одних людей несчастными и жалкими, других богатыми и счастливыми, если им отпущена лишь одна жизнь, и не больше? Не знаю, «Отвечал Мэрлин». «Возможно, они хотят, чтобы люди, обреченные на участь столь тяжкую, отчаялись и на коленях приползли к Христу, который заберет их на небо. Мне неведомо, во что верят приверженцы Христа и на что уповают». Старик на мгновение прикрыл глаза, на лице четче обозначились горькие морщины. «Но вы что бы уж там они не верили», Их убеждения меняют наш мир, причем не только в духовном плане, но и в физическом. Поскольку они отрицают мир Духа и Авалон, эти сферы для них просто не существуют. Конечно, они по-прежнему есть, но в мире ином, нежели мир приверженцев Христа. Авалон, священный остров, уже не тот же самый остров, что и Гластонберри где мы, люди древней религии, некогда дозволили монахам возвести свою часовню и монастырь. Ибо наша мудрость и их мудрость. Много ли ты смыслишь в природе вещей, Игрейна? «Очень мало», — убита, призналась молодая женщина, не сводя глаз со жрицей и с верховного друида. «Меня никогда этому не учили». «Жаль», — отозвался Мерлин. «Ибо тебе должно понять, Игрейна». «Я попытаюсь объяснить как можно проще. Вот, смотри», – проговорил он, снимая с шеи золотой торквес и извлекая кинжал. «Могу ли я поместить вот это золото и эту бронзу в одно и то же место, причем сразу?» И Грейна недоуменно заморгала. «Нет, конечно же нет. Их можно поставить рядом, но не на одно и то же место. Разве что один из этих предметов ты сперва сдвинешь». «Вот и со священным островом то же самое», — проговорил Мэрлин. «Четыреста лет назад, еще до того, как сюда явились римляне, в надежде завоевать эти земли, священники поклялись нам в том, что никогда против нас не поднимутся и не попытаются изгнать нас силой оружия, ибо мы жили здесь до них, они же пришли к нам как просители, и сила была за нами. Клятву они соблюли, здесь я вынужден отдать им должное. Но в духовном плане, в своих молитвах, они не переставали сражаться с нами за то, чтобы их бог изгнал наших богов, чтобы их мудрость одержала верх над нашей. В нашем мире, Игрейна, довольно место для многих богов и богинь, Но во вселенной христиан, как бы это сказать, нет места ни для нашего зрения, ни для нашего знания. В их мире есть один бог и только один. И ему угодно не только одержать победу над прочими богами, но еще и представить дело так, что никаких других богов нет и не было. Есть лишь лживые идолы порождение дьявола. Вот так, веруя в единого Бога, всякий каждый обретает надежду спастись в этой одной единственной жизни. Вот на что они уповают. А мир устроен по вере людской. Так что миры, что некогда были едины, постепенно отдаляются друг от друга. Ныне есть две Британии и Грейна. Их мир что подчинен единому Богу и Христу, и рядом и позади мир, в котором до сих пор правит Великая Мать, мир, в котором живет и молится древний народ. Так уж случилось, было время, когда фейри, сияющие, ушли из этого мира, отступая все дальше и дальше в сумерки и туманы. Так что теперь, В эльфийские холмы разве что заплутавший путник Забредет ненароком И тогда он словно выпадает из хода времени И случается так, что выйдет он из холма Проведя там одну единственную ночь И обнаружит, что вся его родня мертва И минуло 12 лет А сейчас, говорю тебе, Икрейна Происходит то же самое Наш мир где правит богиня, мир, который ты знаешь, мир многих истин, неуклонно вытесняется из главного временного русла. Даже сейчас, Игрейна, если путник отправляется на остров Авалон без провожатого, то, не зная дороги, он туда не попадет, но отыщет лишь остров монахов. Для большинства людей наш мир ныне затерялся в туманах Летнего моря. Это началось еще до ухода римлян. Теперь, по мере того, как в Британии множатся церкви, наш мир отступает все дальше и дальше. Вот почему добирались мы сюда так долго. Исчезают города и дороги древнего народа, что служили нам вехами. Миры пока еще соприкасаются пока еще льнут друг другу, точно возлюбленные. Но они расходятся, и если их не остановить, в один прекрасный день вместо одного мира будет два, и никто не сможет странствовать между ними. «Так пусть и расходятся!» Яростно перебила его Вивиана. «Я по-прежнему считаю, что это к лучшему. Я не желаю жить в мире христиан, отрекшихся от матери». «Но как же все прочие? Как же те, кому суждено впасть в отчаяние?» Голос Мерлина вновь зазвучал точно огромный колокол. «Нет, тропа должна остаться, пусть и тайная. Части мира по-прежнему едины. Саксы разбойничают в обоих мирах, но все больше и больше наших воинов становятся приверженцами Христа. Саксы... «Саксы — жестокие варвары», — возразила Вивиана. «Одним племенам не под силу выдворить их с наших берегов. А мы с Мерлином видели, что дни Амброзия в этом мире сочтены, и что его военный вождь Пендрагон, кажется, его зовут Утор, займет его место. Но многие из жителей этой страны под знамена Пендрагона не встанут. Что бы ни происходило с нашим миром в духовном плане, ни одному из двух миров долго не выстоять перед огнем и мечом саксов». Прежде чем мы сразимся в битве духа, дабы не дать нашим мирам разойтись, мы должны спасти самое сердце Британии от саксонских пожаров. А ведь нам угрожают не только саксы, но и юты, и скоты, все эти дикари, идущие с севера. Они повергают в прах все, даже сам Рим. Их слишком много. Твой муж провел сражения всю свою жизнь. Амброзий, король Британии, достойный человек. Но верны ему лишь те, кто когда-то служил Риму. Его отец носил пурпур, Да и сам Амброзий был достаточно честолюбив, чтобы мечтать об императорской власти. Однако нам требуется вождь, за которым пошли бы все обитатели Британии. «Но, но ведь остается еще Рим!» – запротестовала игрейна Грейна. Горлойс рассказывал мне, что как только Рим справится с беспорядками в Великом городе, легионы вернутся. чего нам не положиться на помощь Рима в борьбе с северными дикарями? Римляне лучшие в мире воины. Они выстроили огромную стену на севере, чтобы сдержать натиск разбойников». В голосе Мерлина снова зазвучал гулкий отзвук. Точно зазвонили в большой колокол. «Я глядел священный источник», — проговорил он. «Орел улетел прочь и никогда уже не вернется в Британию». «Рим нам ничем не поможет», — проговорила Вивиана. «Нам нужен собственный вождь». Иначе, когда враги объединятся против нас, Британия падет и на сотни и сотни лет превратится в руины под властью саксонских варваров. Миры неотвратимо разойдутся в разные стороны, и памяти об Авалоне не останется даже в легендах, чтобы дать надежду людям. Нет, нам необходим вождь, которому присягнут на верность все жители обеих Британий, и Британии священников, и мира туманов, что под властью Авалона. Исцеленный Великим Королем... В голосе жрицы зазвучали пророческие интонации. «Миры и вновь сойдутся воедино, и в новом мире найдется место для богини и для Христа, для котла и креста. Такой вождь объединит нас». «Но где же мы отыщем этого короля?» спросила Игрейна. «Откуда взяться такому вождю?» А в следующий миг она вдруг похолодила от страха. По спине ее пробежали ледяные мурашки. Мерлин и жрица обернулись к ней». Их взгляды словно приковали молодую женщину к месту. Так замирает вташка в тени огромного сокола. И Грейна вдруг поняла, почему посланцы и пророка друидов называют Мерлин, кречет. Вивиана заговорила, голос ее звучал непривычно мягко. «Игрейна, тебе предназначено родить великого короля».